Издательство «Эксмо». Агата Кристи. По направлению к нулю. Пролог. 19 ноября. Собравшуюся у Каминокомпанию отличала одна особенность. Все были правоведами. Вернее, все в той или иной степени были служителями правосудия. Сию братью представляли здесь адвокат Мартин Тейл, Руфус Лорд, заслуживший высшее звание королевского адвоката, и молодой Дэниелс, сделавший себе имя на деле Карстайерса, а также судья Кливер Льюис из Льюис и Тренч и старый мистер Тревис. Мистеру Тревису было около 80 лет, но ему удалось сохранить к столь почтенному возрасту острый живой ум и превосходную профессиональную память. Прежде он служил в известной конторе адвокатов и был одним из наиболее уважаемых представителей этой конторы. На его счету было множество полюбованных решений, щекотливых судебных дел. Он был криминалист высшего класса, а кроме того, знаток закулисных историй, и в этом отношении ему не было равных во всей Англии. Легкомысленные люди поговаривали, что ему следовало бы написать мемуары. Но мистер Трэвис был значительно мудрее. Он понимал, что знает слишком много. Давно, отойдя от дел, он уже не занимался частной практикой, но не было в Англии другого такого человека, чье мнение столь же уважали все члены его же братьи. Где бы ни раздавался его отчетливый, высокий и тихий голос, Там всегда наступала почтительная тишина. В этот вечер разговор в клубе шел об одном нашумевшем деле, слушание которого как раз сегодня закончилось в Бейли. В результате этого процесса подсудимого, обвинявшегося в убийстве, признали невиновным, и собравшаяся у каминокомпания занималась тщательным критическим разбором данного прецедента. обвинение сделала ошибку слишком положившись на одного из свидетелей служанку тогда как старине де плечу следовалло учесть что ее показания открывают прекрасные возможности для защиты молодой артур ловко этим воспользовался а бентмор в своей заключительной речи постарался дать объективную оценку и представить дело в истинном свете но тем самым он только окончательно все испортил присяжные поверили молоденькой служанки надо сказать что восприятие присяжной зачастую бывает исключительно странным никогда не угадаешь заранее на чью сторону они встанут кому поверят но если уж у них сложилось определенное мнение то убедить их в обратном практически невозможно И так они поверили рассказу этой девушки, из коего следовало, что ломик не мог быть орудием убийства, и после этого дело можно было считать решенным. Заключение медицинской экспертизы оказалось выше их понимания. Все эти ученые-молокососы с их заумными латинскими терминами и прочей научной тарабарщиной — чертовски плохие свидетели. вечно мямлят да бормочут нечто неопределенное и никогда не могут ответить ни да, ни нет на, казалось бы, элементарный вопрос. Они вечно твердят одно и то же. При определенных обстоятельствах это, возможно, могло иметь место. И так далее в том же духе. Когда все участники разговора так или иначе высказались, и их замечания уже переходили в свободную беседу, всем показалось что недостает некоего компетентного завершения и лица собравшихся у камина одно за другим обратились в сторону мистера Трэвиса поскольку тот еще не внес свою лепту в данное обсуждение Ми Трэвис сидел удобно откинувшись на спинку кресла и с рассеянным видом протирал свои очки наступившее молчание видимо насторожило его и улан подняв голову окинул присутствующих пристальным взглядом извините я задумался сказал он вы спросили меня о чем-то сэр мы обсуждали дело ламорных сказал молодой льюис и выжидательно умолк да да сказал трэвис я как раз размышлял об этом в комнате воцарилась почтительная тишина Но боюсь, заканчивая полировку стекол, сказал мистер Трэвис, я слишком увлекся собственными фантазиями. Да, я позволил себе погрузиться в мир фантазии. Видимо начинают сказываться годы. В моем возрасте человек обладает известными привилегиями и при желании может позволить себе пофантазировать. «Да, сэр, конечно», — сказал молодой Льюис, но вид у него был несколько недоумевающий. «Я размышлял не столько о процессуальных особенностях дела», — продолжал мистер Трэвис, «хотя они были интересными, исключительно интересными, и даже если бы суд вынес иной приговор, все равно остались бы серьезные основания для обжалования. Но, как я уже отметил, Меня больше привлекал не сам процесс, а скажем так, люди, причастные к этому делу. Все собравшиеся смотрели на него с некоторым удивлением. Они привыкли рассматривать людей имевших отношение к судебному расследованию, только с точки зрения правдоподобия их показаний, то есть как свидетелей. никто из них не отваживался задаться вопросом Был ли обвиняемый на самом деле виновен или же суд оправдав его вынес верный приговор я задумался знаете ли о человеческой природе медленно сказал мистер Трэвис от человеческой сущности во всем многообразии ее видов родов и форм отдельные индивидуумы обладают изрядными умственными способностями но преобладающие большинство обходится без он их и так они спокойно живут в разных уголках нашей планеты ланашшире шотландии или иных землях как небезызвестный вам владелец ресторанчика из италии и школьной учительницы из маленького городка на среднем западе Все они попали в расставленные сети, стали участниками или свидетелями некоего преступного замысла, и в итоге в один из серых ноябрьских дней судьба свела их вместе в зале лондонского суда. Каждый внес свой вклад, сыграл свою маленькую роль в этом деле, и кульминацией стал суд над убийцей. Он немного помолчал, пальцы его беззвучной барабанной дропью прошлись по колену. мне нравится ловко закручученные детективные истории сказал он однако знаете на мой взгляд все они имеют один недостаток они начинаются с убийства но убийство это в сущности конец ведь история преступления начинается намного раньше в Порой подготовка к нему длится многие годы и в итоге определенные причины и события сводят известных людей вместе в известном месте в известное время и в известный час возьмем к примеру показания юнной служанки если бы эта судомойка не поссорилась со своим кавалером то она не отменила бы с свиание и не отправилась бы к ламорну а следовательно и не могла бы стать главным свидетелем защиты далее идет жуурзепа антонели приехавший на месяц из италии чтобы пообщаться со своим братом этот брат слеп как летучий мышь и он не смог бы увидеть того что увидели зоркие глаза джузепа наконец если бы консте были не любезничал с той кухаркой 48 номера то не опоздал бы на свой участок и Мистер Трэвис слегка кивнул головой, словно соглашался с собственными мыслями. Все сходится в некоем данном месте. И затем, когда наступает нужный момент, наносится завершающий удар. Это и есть час атаки. Черный час. История приобретает иную точку отсчета. Как перед запуском. Три, два, один, ноль, старт. И в нулевой точке все участники драмы сходятся вместе. — Да, именно в нулевой точке, — повторил он и умолк, слегка вздрогнув. — Вы замерзли, сэр? Подвигайтесь ближе к огню. Нет — Нет-нет, — сказал мистер Трэвис. — Просто, как говорится, дрожь пробирает. — Пожалуй, пора мне отправляться домой. Он слегка склонил голову в знак прощания и с осторожной, старческой неторопливостью вышел из комнаты. После его ухода в маленькой гостиной ненадолго установилось смущенное молчание, и затем королевский адвокат Руфус Лорд заметил, что старина Трэвис начал сдавать. «Сэр Уильям Кливер сказал, — Острый ум, исключительно острый ум». но увы возраст уже сказывается. К тому же сердце давно пошаливает сказал лорд. может остановиться в любую минуту, насколько мне известно. Он очень трепетно относится к своему здоровью, сказал молодой льюис. В это самое время мистер Дрэвис осторожно садился в свой старенький даймлер, имевший необычайный мягкий ход. шофер доставил его к дому окнам которого выходили на тихий сквер заботливый камердиннер помог ему снять пальто и мистер рэвис прошел библиотеку где в каменне на углях уже плясали синеватые языки пламени его спальня находилась в соседней комнате поскольку заботясь о своем сердце он давно не поднимался выше первого этажа опустившись в кресло перед камином мистер рэвис подвинул к себе под нос с письмами Мысленно он все еще продолжал развивать тему, кратко обрисованную им в клубе. «Возможно, именно сейчас, — думал мистер Трэвис, — некая драма, некое убийство находится в стадии приготовления. Если бы я решился написать одну из тех развлекательных историй о кровавом преступлении, то непременно начал бы с того, что некий пожилой джентльмен сидел перед камином И распечатывал свою почту, приближаясь без ведома для себя к той самой нулевой точки. Разрезав конверт, он извлек письмо и рассеянно смотрел на исписанный лист бумаги. Внезапно выражение его лица изменилось. он словно вернулся из мира фаназийи в реальный мир. О боже, сказал мистер Трэвис. Какая досада? Какое исключительно неприятное известие. после стольких лет до да, придется менять все мои планы